голова шестнадцатая жизненное пространство голова Рокот поднимающейся машины звучал как взлетающий самолёт. Остальные звуки притихли. Даже щебет птиц, казалось, умолк и спрятался перед этой волной гула, что катилась, подгоняемая светом ярких ночных фар и лабавого прожектора, напоминающего третий глаз, укреплённый над кабиной пилота, потому что Дитрих Трассе походил на пилота. Когда он смотрел на землю, ему виделась карта: коричнево-зелёная штопка разноцветных квадратов, пересечённая стежками автомобильных и железных дорог. Тактик, а не стратег. Он видел в земле женщину, страдающую от боли. А кто из мужчин согласен простить эту боль? На насилие отвечают оружием. Как тактика, его не интересовали причины и следствия. Его брат Ульрих... «Давай, сынок!» Возможно, и был стратегом, но закончил свою жизнь в спортивном зале на глазах людей с журналистским дипломом, увлечённо пишущих о гуманности. «Я желал, чтобы Трассе умер. И я надеялся, что смерть его будет быстрой. Когда, по моим расчётам, мини-блиц достаточно сократил расстояние, я встал из своей канавы, отряхнул брюхо и побежал к поезду, стремясь укрыться за платформой, поднимающей мини-кран. Машина мигнула фарами в знак приветствия. Водитель меня заметил. Я хотел, чтобы он отвлёкся от созерцания полотна, на котором внимательный взгляд, конечно же, мог различить проблёскивающую черту, и от её тонкой тени, прорезающей дорожную пыль, от растяжки. Из кабины высунулась рука. Она помахала, а потом показала мне жест, однозначно трактуемый даже транслингом. Это было приветствие поле. Ближе гнёдёшь? По моей спине скользнула струйка пота. Сотя за сегодняшний день. Я впервые почувствовал смысл выражения. Волосы встали дыбом. Сердце колотилось как сумасшедшее, и его металлический звон отдавался в ушах. 50 м, 40 Когда колёса зацепили проволоку, я присел и прикрыл голову. Тишина вокруг застыла. Воздух обратился в прозрачный клей, а воспоминания о звуке, возможном, но не свершившемся, бесплотную массу, составляющую эфир, но не распавшуюся на мириад инертных кусков. Внезапно остановивших своё вращение. Это была квинтэссенция тишины, спокойной и поглощающей. Я услышал, как замерло моё сердце и понял, что это конец. А потом Она взорвалась. Вспышки я не увидел, но удар был поистине титаническим. Грохот и волна горячего воздуха с разбегу врезалась в цверк и тряхнула насыпь, взметнув фонтаны гравия и песка. Меня отшвырнуло на землю, будто ком с мятой бумаги. Диск солнца, белый и ослепительный, обжег глаза. и я услышал звук бьющегося стекла из крежет и негромкий хлопок, а потом в небо взвилось облако чёрного дыма. В разинутый рот хлынул дождь из песка и травы. От рельста кашляя я подтянулся за край платформы, упал и пополз вперёд, огибая вагон, перелезая через рельсы, как контуженная сороконожка. Мини-блиц уже горел. Основной удар пришёлся на кузов, с двух сторон объятый оранжевым пламенем, Остатки маскировочной сетки, рельи по ветру в тучах дыма и пыли. Ветер волочил оторванный откуда-то лист железа, кабину перекосило. Приставив ладонь к озырьком, я разглядел вторую машину. Её отнесло вправо и перевернуло, заклинив сигнализацию. Из какофонии звуков донёсся душераздирающий вопль. Я перешёл на шаг и остановился, боясь подойти ближе. При всём желании я уже ничем не мог им помочь. пламя распространялось слишком быстро по всей видимости в кузове имелось горючее и боеприпасы последняя дверца распахнулась наружу выпал поле а вслед за ним и тот кто его вытолкнул раненый и оглушённый дитрих трассе он выглядел как человек получивший кувалдой по черепу изувеченное тело рухнуло в грязь но глаза широко открыты уставились на меня с выражением не боли но предельного физического напряжения Изо рта капнула кровь. Он давился сгустком, потом выплюнул его и взглянул на меня снизу вверх, всё с тем же выражением в прозрачно-серых глазах. Губы искривились, кажется, он силился улыбнуться. Потом собрался с силами и ясно выговорил, как говорят дети. «Сдавелось!» «Нет», — сказал я, — «не сдашься». Я выстрелил ему в грудь, не хотел портить лицо. Он откинулся. и продолжал смотреть на небо так же пристально и изумлённо, как прежде смотрел на меня. Я взял его за ноги, зацепил поле и надрываясь, поволок их обоих в сторону от огня. Чёрт знает зачем. Мне казалось, что вокруг кварц и обломки слюды. Ветер звучит громко, как колокол. Бум-бум-бум. Колючая проволока, заграждение, звизги, шрапнели. И снова лес, огонь, облака. Я положил поле в траву, а рядом примостил трассы. Они были почти одного роста. Потом я сел и стал смотреть на костёр, из которого уже не доносилось ни звука, только этот шорох, скребущий бумаги и скворчание масла, лопающегося на сковородке. А потом кто-то тихо произнёс рядом со мной: "Эрих". "Привет", сказал я. Нужно было подняться, и я поднялся. Карл терпеливо ждал, когда я встану на ноги. Он должно быть вылез из той самой машины, что звенела сигнализацией. Слава богу, он её выключил. "Брось пистолет", приказал он. Потом улыбнулся и сказал уже чуть человечнее. "Откуда ты вообще достал эту дрянь? Слабая пружина на каждой третьей осечка. Изначально дерьмовая модель. Брось её, Эрик, сейчас же!" В руке он держал хенкер, направленный мне прямо в живот. Ладно, пистолет полетел в траву. Я даже испытал облегчение. Судя по выражению лица Карла, я поступил правильно. А, вот так. У тебя неплохой глазомер, но замедленная реакция. Стрельба из пистолета не твой конёк. Но ты и дел наворотил, дружище, испортил тебе дело. Он опять покачал головой. Худой и загорелый в своём дорожном костюме, почти как кузнечик. «Да уж. Здорово накуролесил старый бродяга. Теперь будет сложно унять шум. Этим журналистам только дай повод растащат до пограничных столбов. Если бы я знал, чем обернётся. Но я-то хотел как лучше. Понимаешь, Эрих? Как лучше?» «Ультерих?» «Брось!» – он поморщился. «Не говори глупостей. Мы с тобой достаточно поиграли в индейцев». Я хочу жить хорошо, Эрих. Я всю жизнь провёл в ожидании. Нам говорили: завтра, завтра, завтра. Но ну да, мне сделали предложение. Я не реваншист, ты знаешь. И никогда им не был. Это вопрос дела. Дела решаются в кабинетах. Но их отголоски слышно на улице. Такие, как трассы, никогда не переведутся, и ничего не меняется. Ничего. Ничего. Мы опять стояли посреди пустынного плаца. Вокруг догоряли иллюзии, и я знал, что Карл мне не врет, а трезво и спокойно глядит в темноту. Мне всегда нравилась его уверенность. Поэтому ты и направил меня в Эдем. Никто другой мне бы не подошел. Раз уж Йен заварил всю эту кашу с расследованиями, подозрениями, спецслужбами, этими вечными перетряхиваниями в старом чулке, я оборудовал себе место под солнцем, Эрих. Разве я так уж многого хотел? Диэдрих переправил бы тебя в резервный лагерь, и ты тоже нашёл бы себе место под солнцем. Ты обо мне позаботился? Ещё нет. В широко расставленных тёмных глазах я прочёл искреннее сожаление. Теперь его лицо было бледным, несмотря на загар. Губы крепко сжаты. По крайней мере, он не говорил о гуманности. Сейчас? Да. Дула хенкера едва заметно качнулась, подтверждая: "Да". Я сглотнул и закрыл глаза. Я ожидал услышать щелчок, но звук оказался громче. Он прогремел в стороне от меня, и когда я открыл глаза, Карл уже падал, запрокидываясь назад. Вместо его носа зияла дыра. Я развернулся и увидел поле, держащего мой пистолет. "Хейн, старичок!" Я не ответил. Мне казалось, что я встретил Поля совсем недавно или бесконечно давно. Надавал ампустого лица и рожились короткие волосы, а кожа была влажной и белой. Одна нога лежала под странным углом и стремительно распухала. Он положил к себе на колени голову Дитриха Трасси и смотрел на меня прозрачным взглядом живого утопленника. "Это был твой друг?" он кивнул в сторону лежащего Карла. "Да. Дерьмовый друг. Не тебе судить." «Он бы пристрелил тебя сразу, а я...» «А ты говнюк!» Я надеялся, что Афрани не выглянет из вагона. В горящей машине что-то лязгнуло, чмокнуло. С ног воздуха подтолкнул меня вперёд. Кожа на спне начала стремительно спекаться. Случайно пролетевшая искра грозила поджечь штаны. «Хайль! Сам ты хайль!» Он рассмеялся сквозь зубы, покачивая голову трассы так осторожно, как будто тот крепко спал. Безмятежность его взгляда мог позавидовать даже ребёнок. И я не завидовал. Состояние шока рано или поздно заканчивается, и когда трясление набрасывается с учетверённой силой, боль просто разрывает тебя изнутри. Мы всё просрали. Слышишь, старечок? Ты и твои дерьмовые друзья-приятели. Вот человек, который бы мог всё спасти. Иногда нужно сжечь дом дотла, чтобы начать заново. Он обещала, что мы вернём всё, что вы потеряли. Мы вернём себе всё. Для этого нужна только воля и сила духа, и никаких мудацких гостей. Так только кажется. Вальтер нервически дёрнулся. Но мне было наплевать. Пора было заканчивать этот спор, даже ценой новой дырки в пупке. Этот человек, он говорил шёпотом, но я слышал этот шёпот даже сквозь гул огня. Это был сверхчеловек. Ты думаешь, всё уже кончилось? Думаешь, если ты убил его, всё уже кончилось? Думаешь, ты лучше нас, знаешь, как жить? Ни черта, я не знаю. Правда, кивнул Поля. Его лицо горело как факел. Он улыбнулся, и я увидел мальчишку в сиротском приюте. Идиот, готовый совершить новый и страшный идиотизм. Он вложил дуло в рот, вынул, крикнул: "Ультерех!" Ложил опять, зажмурился и нажал на спуск. Пистолет дал осечку. Тогда он лёг обратно в траву и заплакал. Я перенёс его на платформу и уложил в тени, перевязав ноги как мог. Одна из старушек подложила ему под голову свёрнутый плащ. Она хлопотала над поле, как над собственным сыном, пропавшим где-то под Йемером. «Мне он тоже кого-то напоминал». «Всё закончилось?» — спросила Афрани. «Может быть». Грибовидное облако чёрного дыма оторвалось и медленно поплыло к верхушкам гор. В соснах шумёл ветер. Минные поля по обеим сторонам от дороги колосились, как пастбище. «В принципе, земля здесь не так уж плоха. Если выковырять все эти кукушкины яйца и сделать рекультивацию, можно опять развести хозяйство и поставить теплицы». и отёр с лица пот, пепел и крошки угля. Под ногтем разовели ошмётки чужой плоти. «Мы вернём себе всё!» — выкрикнул Поле. Именно так рассуждает щенячья юность. Глядя на Альтенхайм, мрачно рассевшийся на платочках по насыпи, трудно поверить, что человечество не исчезнет. Однажды это случится быстро и просто. Стоит лишь истребить в себе человечность. «У вас дыра на штанах!» Тихонечко проговорила Афрани. В самом деле, это навело меня на полезную мысль. «Послушайте-ка, Афрани!» Начал я очень хитро и, как мне показалось, продуманно. Она повернула ко мне своё оживлённое личико. «Вы вот тогда обмолвились про свою фамилию, мол, мне её не произнести. На редкость сильное заявление. Спорим, что это не так?» «Хотите попробовать?» «Хочу. Назовите». Она назвала. «Э-э-э», — сказал я после паузы. Первый слог здорово походил на последний. Оставалось вспомнить, сколько вообще слогов. И половина букв звучала как-то иначе. «Послушайте, а вы не хотите обменять вот это вот всё на... Ну, на что-то другое, на что-то более короткое и... О, чёрт, чёрт!» «На другую фамилию», — очень серьёзно уточнила она. Однако я увидел, что её глаза смеялись, и это придало мне сил. «Ну, например, да...» «Колер?» Вообще-то меня зовут Николлер, признался я. А как? Я назвал своё настоящее имя? Ох, сказала она. Это очень типично. Ладно, забудьте. В самом деле, идиотская мысль. На конкурсе идиотов меня бы объявили пожизненным номинантом и в конце концов вручили утешительный приз тупое мазло. А Фельдфебель Вигг Мюллер подарил бы мне от тебя орденский знак и ленту за боевые заслуги. С другой стороны, сказала она. Это звучит солидно и рассудительно, словно жена академика Афрани Краузе. Крау Краузе. Я никогда об этом не думала, Эрих, но я обещаю, что я подумаю. Мы смотрели на сверкающий лес, и всё расплывалось перед глазами. Чёрное пятно на периферии зрения никуда не исчезло, но дальше зеленели поля, и дорога, делая крюк, уводила к жилым поселениям, звавшимся Амт Нойвеги. Отставной путеец Йозеф Мауэр второпливо прошёлся по насыпи. Он суетливо шарил в карманах калата, видимо, в надежде найти крошку хлеба или, может быть, спички. Прокашлялся, а потом, сепья горл, полез на смотровую площадку. Спустя 5 минут раздался его зычный крик: "Енотот! Слышите колер? Енотот! Слышу!" Я поднёс глаза к армейский бинокль. Он опять не ошибся. От подножья склона по восходящей кривой двигалась длинная кавалькада. Я насчитал две машины с проблесковыми маячками и пять белых фургонов, вслед за которыми полз жёлтый автобус, яркий, как оклированный жук. Верницу замыкала машина, которую я сразу узнал. Это был черничный Фолькс с перекрашенной левой дверцей, принадлежащий Ену. Мне даже показалось, что я различаю водителя, его мятный костюм и небрежно отглаженный галстук. с поперечной булавкой, которую обязательно носят разведчики. Что же до меня, то я слегка вой наигрался в индейцев. Полис застонал и перекатил голову. Мы посмотрели на него, и старушка поправила плащ, так чтобы висок не ударился о железо. Никаких мудацких гостей, вспомнил я и почувствовал, как к моему боку прижалось что-то мягкое, тёплое, шелковистое. Страна не резиновая, шипнула франа. Конечно, согласился я, обнимая её за плечи. Но если сесть прилемее и не толкаться, то каждому из нас найдётся место. Конец книги. Текст читал Александр Башков.